Глава двадцать Ох, отлюбил он ее тогда качественно и со вкусом. Как-то совершенно особенно. И так уж повелось, что с той самой ночи Маня насчет свадьбы отпираться перестала. А Брага перестал на нее давить. Лишь напоследок деловито заметил, что их свадьба состоится в июле, а Маня из сущей вредности не применула добавить, если никто не передумает. На этом они и останавливаются. И следующие пару месяцев живут душа в душу. С поправкой разве что на набраген скверный характер, к которому Марфу, впрочем, готовила вся ее жизнь до него, и властный все контролирующий отец и такой же, как под копирку брат, и все, что ей удалось узнать об отношениях, занимаясь наукой, вычитав в умных книжках, да подсмотрев у мамы. В общем, особенных хлопот с крутым нравом Браги у Манюни не возникает. Если тот вдруг начинает рычать, Маня знает лучший способ, как его успокоить. Сначала по морде, тьфу ты, по лицу провести, потом шепнуть на ушко что-то ласковое да игривое. И куда только Брагина злость девается, растворяется в воздухе не иначе. И вот перед ней уже ну просто вылитый поймальчик. Хватай тепленьким, делай что хочешь. Главное, не оспаривай его авторитет. Ну и вообще не спорь, если он что-то там для себя решил потому что открытый конфликт — бесполезное дело. Лучше тонко, издалека. Не случайно ведь говорят, что мужчина — голова, а женщина — шея. Памятуя об этом, Марфа этой шеей вертит, как сова на 270 градусов, по-честному оставляя за Арсом его законные 90 Чуть его не потеряв из-за своей детской бескомпромиссности, Маня решает в дальнейшем действовать умнее и ни на шаг не отступает от своего плана. Да, поначалу, конечно, ее захватывают эмоции, особенно когда Марфа невольно подслушивает, как Арсений о ней говорит со своими друзьями и хочется заупрямиться, бросить, мол, «мне любовь нужна», Неандерталец ты бесчувственный, а без нее какая свадьба? но это все неопытность в ней говорит, обида. Ей, как любой девочке, хочется, чтобы, делая ей предложение, любимый человек руководствовался чувствами. В предложении же Браги их как будто бы и в помине нет. Он вообще на вопрос о том, зачем сделал ей предложение, отвечает другу за тем, что нас застукал ее отец. И как тут замуж выходить, когда она в обиде тонет? Хорошо, что ту практически тут же вытесняет страх Арсения потерять. Ведь можно было столько дров наломать. Мамочки! Маня только со временем понимает, как была близка к этому. Но ведь что-то в последний момент ее останавливает. Заставляет задуматься. Возможно, что-то в его глазах. Ей кажется, что невозможно так смотреть на человека, к которому ты ничего не испытываешь. Да, Брагин так и не ответил на ее признание в любви, но все его поступки, каждый его взгляд и улыбка буквально кричат об этом. Ну, или Марфа-дура, которая любит себя обманывать. — Что опять не так? — вздыхает Маня в один из дней, проводя пальчиком по складке между арсовых широких бровей. — Что не так? — деланно изумляется тот. — Ты опять хмуришься. Распугал уже всю охрану своей злобной физиономией. Да неужели я так страшен? Дурачась, Брага клацает зубами возле Маниного уха. — Не знаю. Но после вчерашнего ужина у родителей бабуля напоследок мне посоветовала погонять у тебя глистов. «Чего? Лицо брагину надо видеть. Погонять глистов? Ты зубами скрипел. Бабуля с чего-то взяла, что это верный признак наличия паразитов. Наверное, это какая-то народная примета. Надо бы у нее спросить». Ржать Брагин начинает еще до того, как Марфа заканчивает свою мысль. «У меня совершенно точно нет паразитов, если не считать паразитом мать». «Твою мать? А она тут при сводит бровки Маня, помогая браги завязать галстук. «Да так, Марья Львовна Давича соизволила мне сообщить, что прилетает». «Правда? А когда?» — Понятия не имею. Я не собираюсь ее встречать. — Почему? — Я занят. — Пошли за ней машину. — Много чести. Возьмет такси, если надо. — И это, — говорит человек, — который второй месяц выносит кое-кому мозг насчет необходимости приставить ко мне охрану? — Не улавливаю связи. — Я тебе никто. А это твоя мать. Как ты думаешь, если до тебя решат добраться недруги, кто окажется под ударом первый? Уж точно не моя мамаша. Почему? Потому как все мои недруги в курсе, что я плевать хотел на свою мать. Марфа закусывает губу. По факту слова Арсения означают, что на нее ему как раз-таки не все равно. Значит... О том, что это значит, Маня даже думать боится. От этих сладких мыслей до того щемит в груди, что лучше не рисковать здоровьем. Не то неловко получится. Это же ее роль шутить над его слабеньким по причине возраста сердцем. «Дай телефон». «Зачем?» «Надо!» — Маня подпирает бока кулаками. «Или ты там что-то скрываешь?» «Мне уже начинать ревновать?» Брагин закатывает глаза и отдает Мане трубку. «Надеюсь, проверка не затянется. Я уже опаздываю, Манюнь». На то, чтобы среди сообщений Арса найти смс от его матери и переслать себе, уходит буквально пара секунд. «Готово. Ух ты! Мне тоже пора бежать». «Валевский тебя точно не трогает?» «Ты будешь об этом спрашивать каждый день?» Усмехается Марфа, устремляясь к гардеробной, куда как-то незаметно перекочевали практически все ее вещи. «Я буду спрашивать об этом столько, сколько потребуется, чтобы быть уверенным в твоей безопасности». И опять сердечко Марфы пропускает ощутимый удар. Она хватает пальто, оборачивается и ласково касается заросшей брагиной щеки. «Я в безопасности». Ты очень доходчиво объяснил этому идиоту, чем ему грозит эм, его настойчивость. Тебя о куже нуждать? Вопрос простая формальность. Марфа ни за что не станет есть одна, и все равно дождется Арса, во сколько бы он ни приехал. Точно так же, как поступит и он, если в кои веки Марфа явится позже. Нет, я сегодня поздно, будь оно все проклято. Горячий поцелуй, и они расходятся. Каждый по своим делам. По счастливой случайности, в этот день у Марфы с утра всего две пары, и она успевает в аэропорт. Что бы там ни говорил Арсений, ей интересно посмотреть на женщину, которая его родила. Да, генетика весьма условная история. Но поверить в то, что такой мужчина, как Арс, появился у совсем уж пропащей женщины, сложно. Она приезжает в аэропорт и только там понимает, как трудно встретить кого-то, кого ты в глаза не видел. Благо, у нее с собой есть чей-то реферат и ручка. Марфа выводит на обратной стороне. Мария Львовна. Фамилии Брагиной матери она не знает. Минут через пять хождений Марфы в зоне прилета к ней подходит высокая худая женщина, в каком-то невообразимой расцветке пальто и летних мюлей. Все это, конечно, красиво и экстравагантно, но не по их зиме. мария Львовна? Да. А вы? Я от Арса. Здравствуйте. Как долетели? От Арса? От вашего сына. Он вас прислал? Голубые глаза женщины чуть расширяются, будто она не до конца верит в то, что это возможно. «Меня не надо присылать. Я делаю, что хочу. У нас с Арсением на этот счет отдельная договоренность. Потому как вы его знаете. Иной раз он бывает совершенно невыносим и считает, что все должны плясать под его дудку». Мария Львовна оторопела моргает». «Вы действительно очень хорошо знаете моего сына». «Точно. Это ваш чемодан? Вы не против, если я помогу с ним?» «Нет. Простите, а как вас зовут?» «Ах, да. Самое главное, я и забыла». Маня бросает чемодан и протягивает Марьяне Львовне ладошку. «Марфа». «Очень приятно. Марфа». «Правильно ли я понимаю, что вы... Эм... Арсений считает, что я его невеста?» «Вот как!» Женщина мягко улыбается. Маня, которая все это время страшно нервничала, чуть переводит дух. «Не может человек с такой светлой улыбкой быть плохим!» «А вы так не считаете?» «Ну, по всему выходит, что невеста я и есть, да». Свадьба-то у нас намечена на июль, если никто не передумает. Осторожно, здесь скользко. Машину я припарковала недалеко, но, боюсь, в такой обуви вы все равно замерзнете. К сожалению, ничего подходящего у меня нет. Я уже десять лет живу на Бали. Значит, нам придется съездить в магазин и купить все необходимое. Повезло, что у меня как раз сегодня свободный вечер. «Или вы хотели отдохнуть с дороги?» Интересуется Маня, запихивая чемодан будущей свекрови в багажник. «Хм... Марфа!» «Да, вы меня простите, но я вынуждена уточнить. Что вы знаете о наших отношениях с сыном?» «Немного. А все, что знаю, не очень радует». «Неудивительно. Я была отвратительной матерью». К этому моменту они уже рассаживаются, и женщина устремляет печальный взгляд в окно. Многие из нас совершают ошибки. Жаль, что их нельзя исправить. А вы пытались? Много раз, но кажется, слишком поздно. Арсений знать меня не желает. Он может быть ужасно упрямым, вздыхает Маня. «Для меня это не новость. Думаю, вам просто нужно дать друг другу чуть больше времени. Поговорить на чистоту, как взрослые люди. О, я много раз пыталась сделать и это. Безуспешно, надо полагать. Арсений совершенно не идет на контакт. А, и самое печальное в том, что я его понимаю. Сенечка думает, что у меня к нему корыстный интерес. А у вас его нет?» уточняет Маня, запнувшись на этом «сенечка», которым Брагу никто, кроме матери, не зовет. «Нет, мне совершенно ничего от него не надо. Я же совсем не для этого здесь. А для чего вы будете смеяться? Вовсе нет. Я просто знаю, что могу ему понадобиться». Маня скашивает задумчивый взгляд на притихшую свекровь. но «Ну не может этот человек быть плохим. Не может!» «Тогда очень хорошо, что вы будете поблизости». «Да?» «Погодите, в каком это смысле?» «У Арсения огромная квартира с кучей свободных комнат. Я тут подумала, что вам совершенно незачем останавливаться в гостинице». «Нет-нет, что вы, Марфа!» Это совершенно исключено арсений ни за что на это не пойдет, но это мы еще посмотрим вот увидите я сумею его убедить. я очень тронута и очень ценю вашу готовность выступить в качестве миротворца марьяна львовна вновь грустно улыбается, но поверьте, если арсений застанет меня у себя дома Он взбесится. И тогда, боюсь, достанется не только мне. М -м, вы правы. Такую вероятность нельзя исключать. Значит, в отель? Ну вот еще. Есть у меня идея получше. Стоя на светофоре, Марфа звонит матери. Алло, мам. Привет, как дела? Послушай, тут такое дело. К нам прилетела мама Арсения и очень хочет с вами познакомиться. Как насчет... Небольшого девичника. «Да-да, прямо сегодня и приходите». Надо видеть лицо Браги, когда он возвращается домой. «Анна Николаевна? Анфиса Павловна? Мама?» «Я не знал, что у нас сегодня гости». марфов вскакивает из-за стола, чтобы не дать разгореться тлеющему в глазах Браги гневу. «Еще бы! Это сюрприз!» «Мы на минутку!» — обращается Манюня к застывшим с улыбками на лицах, собравшимся и выталкивает Арса в коридор. «Какого черта здесь забыла? Это... это...» Чш... «Ну-ка выдыхай и челюсть разожми, пожалуйста, если не хочешь, чтобы бабуля скормила тебе глистогонные принца». «Глисто... чего?» — округляет глаза Арсений. «Глистогонные. Помнишь, мы покупали псу?» «Так вот, бабуля вычитала на упаковке, что те вполне себе человечьи. Еле отговорила ее растолочь тебе пару таблеток». «Ты что, ты пытаешься мне заговорить зубы, да?» «Ни в коем случае. Я вообще не понимаю, почему ты так рассверепел. Где твое хорошее воспитание? Это ж твоя мать». «И что? Зачем ее сразу в дом тащить?» Только не говори, что ты пригласила ее остаться. Именно это я и сделала. Может, тебе она и не нужна, а моим детям, знаешь ли, бабушка не помешает. Каким детям? — замирает Арсений. Тем, что у нас когда-нибудь родятся. Я человек занятой, мне нужны помощники. И чем больше их будет, тем лучше. Да я ей Даже нашего пса не доверю, не то, что наших детей. Ну, знаешь ли, у меня в вопросе наших малюток тоже есть право голоса, и я как мать заявляю, что Марьяна Львовна останется здесь. Для чего? Для налаживания отношений. Знаешь ли, когда в семье напряжение, дети это очень хорошо чувствуют. Но у нас нет детей! — орет Брагин. — А я тебе про что? Надо решить этот вопрос, пока те не появились.